Что делаем, ребята? весело спросил Смерч, испытав облегчение. Ничего предосудительного в комнате не происходило, но разговор парня заинтриговал, особенно про аптеку, куда. Детей не видишь, что ли? буркнул раздраженно Рафаэль, приоткрыв один глаз. Иди отсюда, мальчик, не подглядывай. Сейчас весь процесс начнется, и свечедержателей я не люблю. «Заткнись!» — все так же весело бросил ему Дэн и, прошествовав на середину комнаты, спросил у девушки, уставившись на ее спину соблазнительно, как ему показалось обтянутую платьем, чип, что ты ищешь? Таблетку от головы, отозвалась она, чуть ли не с головой залезая в выдвинутый ящик стола. У меня где-то в столе были, а где не помню. У этого умника голова кружится. Видать, сотрясение мозга у него. Видал, как его хорошо по голове приложили сегодня днем?» Тёмное небо прояснилось, гроза миновала. Тогда Умнику нужно в больницу, присел рядом с Элем на диван Дэн. Он бы тоже не отказался улечься на него вместо Волосатова. Брюнет всё сильнее чувствовал, как его клонит в сон. Бурундукова это тоже чувствовала и предложила, продолжая искать в столе таблетки: "Ложись вместе с ним, смерч. Диван большой". "Если ты посмеешь лечь рядом, я тебя выброшу из окна", огрызнулся виски. Дэн тут же улегся рядом, положив руки за голову, только из детского чувства противоречия. Машин диван ему понравился, и он решил непременно еще раз на нем побывать, вместе с ней, разумеется. «Вот козёл проворчал, эль немного отодвигаясь, Проваливай, а? Только если ты попросишь меня искренне, было ему ответом. Смирчинский рассматривал белый потолок. Комната Чипа ему понравилась, как и диван, просто обставленная, без особых изысков, но приятная и кажущаяся теплой. Однотонные обои цвета тёплого молока в приглушенную оранжево-розовую искру, бордовый ковер, диван, рабочий стол с компьютером и множеством учебников, шкаф, подпертый салатовым сноубордом. Никаких бутыльков с кремами и флакончиков с духами, безделушек, грамот, развешанных по стенам, постеров или фотографий в рамочках. Комнату украшали лишь несколько мягких игрушек, в том числе подаренные им синий тигрёнок, и несколько фигурок с героями Marvel на полочках с книгами, среди которых Денис углядел весьма потрёпанную серию Гарри Поттер и стопку комиксов. А еще на одной из стен были необычные фотообои. Простота и комфорт вот что было девизом машины комнаты, а Дэн, часто бывающий в гостях, давно понял, что если окна глаза дома, то комната человека это кийсрез души, полный скрытых символов, которых порой сам хозяин не понимает. Чего? протянул Эль. Попроси искренне, повторил Смерчинский. «Пошел ты, с новым стоном отозвался длинноволосый, который все больше слабел. Это не неискренне. Я знаю, что ты добрый. «А я знаю, почему вы с ней вместе. Оба с приветом, огрызнулся рокер. «Еще никогда у меня на диване не было сразу двух парней, умилилась слушавшая их Машка, и прежде чем ребята успели среагировать, накрыла их легким покрывалом, ловко вытащив его из набитого шкафа, а потом быстренько сфотографировала их на телефон. Вот и компромат, залюбовалась она снимком. Хи-хи-хи. «Попались, голубчики. Парни переглянулись, но даже и возмутиться не успели, не то что отобрать телефон с компроматом. Руки за голову, вбежал в комнату Сашка совершенно неожиданно для всех и резко остановился. Дядь Денис, я думал, Машка тут спит вон с ним, а оказалось, ты с ним спишь. Ребенок скорбно покачал головой. Он был крайне разочарован. Иди отсюда, мелочь, шикнула на братика Маша. Ты что несешь?» Почему у тебя в кровати дядьки спят под одеялом, уставился на нее братик. Почему у меня брат такой дурачок? Иди поиграй в другой комнате. Смотри, по-взрослому сказал мальчик. Если дяденька любит другого дяденьку, ты так никогда замуж не выйдешь. Боже, что за ребенок!» — запустила руку в начавшие принимать прежний вид волосы девушка. Дяденьки устали и отдыхают. А что вы тут делаете, молодые люди? поинтересовалась бабушка Эля, вплывая в комнату следом за мальчиком так же неожиданно. Ребят ожидало новое легкое нервное потрясение. «Ба!» — скривился Эля, увидев родственницу, и сел в кровати. Мир вокруг завертелся. Ничего не делаем. Почему ты лежишь на диване вместе с другим молодым человеком? поинтересовалась старушка в шляпке. Мы отдыхаем. Как? Лёжа бухаем? Округлились её глаза. Маша фыркнула в кулак, а Сашка покачал головой, всё больше веря в то, что чем человек взрослее, тем глупее. Отдыхаем мы, прорал гуховатый родственник Рафаэль. Мне нехорошо, вот и прилёг. Дэн всего же став беззвучно засмеялся. Ситуация его изрядно веселила. Ты что, болеешь, вонучек? заботливо спросила пожилая женщина. Нет, бабушка. Едва ли не по слогам произнес парень. Я отдыхаю, просто отдыхаю. Денис подошел к Маше и, не удержавшись, положил ей руку чуть ниже талии. Смирчинский, убери лапку, иначе я отправлю тебя в преисподнюю, прошипела Мария. Кто ходит по дому в исподнем? бодренько отозвалась старушенция в это время проверяющая, нет ли температуры у внука. Я хочу таки посмотреть на этого человека. Бабушка с страдальческим морщась произнес рокер. Тебе послышалось? Совсем в сумасшедшую превратилась, посетовал он в сторону. Не вери, милый, я не оголилась!» — сердито взглянула на него старушка. ей совсем плохо. Держишь меня за лоха? Оказалось, что бабушка Рафаэля знает современный подростковый жаргон. Рафаэль, как мне стыдно. И я назвала тебя в честь такого великого человека, с которым ты имел честь родиться в один день. Но вместо того, чтобы посвятить себя искусству, ты перепираешься со своей несчастной бабушкой. Старушка всплеснула руками. Я не припираюсь, это ты меня не слышишь, завопил парень, но от собственного громкого голоса его голова закружилась сильнее. И причём тут какие-то мыши? рассердилась пожилая женщина. Не переводи разговор в этом чудесном доме нет мышей. На шум в нашу комнату заглянула Настя. Что случилось? весело осведомилась она. Уведи бабушку, буркнула Эль. Мы тут разговаривали, а она пришла опять не дослушала, и я обиделась. Ничего, я не обиделась, на сей раз четко расслышала их родственница. И я не смею обижаться на собственных внуков. И я расстроилась. Бабушка, пойдем», — ласково взяла ее под руку Настя, внимательным взором окинув всех нас. Они вышли из комнаты, и бабушка Эля принялась рассказывать всем о том, что в квартире ходит человек без одежды. А Сашка, которому опять стало скучно, ушел ловить кошку, высунувшую мордочку из-за угла, так и не поняв логику двоюродной сестры. Маша вновь принялась искать таблетки, опустившись на колени перед ящиком стола, тихо бурча под нос ругательства. Впрочем, длилось это недолго, таблетки нашлись. "Держи", она вручила длинноволосому упаковку с лекарством. "Запить только надо". "Не надо", засунул тот себе в рот таблетку и проглотил. "Ну, когда мне лучше станет?" почти сразу спросил парень. "Минут через двадцать», — отозвалась Маша. "Знаешь ли, еще нет таких таблеток, от которых сразу становится хорошо. И все таки покажись врачу, друже". И девушка стала расписывать гостю, как ему будет плохо, если он этого не сделает. Дэн молчал. Присутствие Эля продолжало угнетать его. Ничего против этого чела он не имел, но все таки хотел остаться с Марией наедине. Он поймал взгляд Чипа, кивнул на Рафаэля и поморщился, а потом показал два пальца, ткнув ими сначала в себя, а потом в сторону юной хозяйки дома, имея в виду, что желает остаться наедине с девушкой. Слушай, иди в комнату к Федьке, полежи там, а? Со вздохом попросила та Рафаэля. Тебе будет спокойно и никто приставать не станет. А твой братец против не будет? Не будет, он гостеприимный. Длинноволосый поворчал, сказал: "Да но загадочная природа, как не дело", но согласился и все с теми же тихими стонами вышел из комнаты вслед за Грундуком. Она довела его до комнаты брата, проследила, чтобы тот лёг на его диван и даже заботливо накрыла тонким пледом, после чего вернулась обратно к Смерчу. И они наконец остались вдвоём. Дэн медленно провёл ладонью по светлым обоям, на которых был изображён фейерверк тёплых искр. Невежды обтирают руки о занавески или скатерти, а ты их переплюнул, об стены начал, засмеялась Машка. Я могу переплюнуть любого чип Мне нравится твоя комната, добавил Смерч, немного погодя вновь оглядывая мебель. Чем она может нравиться, спросила ее хозяйка, беззаботно плюхаясь на диван. Здесь всего-то диван, стол, стул, ком да шкаф, и не открывай его а то оттуда все вывалится. Здесь есть все, что и должно быть в комнате нормального человека, отвечал парень. Давно встала на доску, кивнул он на сноуборд. Несколько лет, ответила девушка. Федька с друзьями увлёкся, и я с ними за компанию. Регуляр или гуфи? Регуляр, не думая, отозвалась Маша, усаживаясь на диван. Ну и правой могу. А что, прищурилась она, тоже катаешь? Редко, но наверняка метко. Лучше всех, небось, катаешь, а смерчик. Обычно, пожал он плечами. Ну-ну, не поверила юная хозяйка комнаты. Наверняка ты опытный райдер. Флипы выкручиваешь нереальные родео, в хавпайпе трюки делаешь. Я же сказал, что редко на доску встаю, спокойно отозвался парень. Никаких трюков не делаю и больше люблю лыжи, признался он. Регуляры Гуффи – стойки на доске. Регуляры ставят вперед левую ногу, а гуфи правую. Флипы, сальта. Хавпайп полутруба из снега, в которой делаются различные трюки. Ты прямо как Димка, захихикала девушка. Ему сноуборд категорически не понравился, видите ли, лыжи лучше, а у него катать просто нормально не получалось. А у тебя, милый чип, хорошо получается, поинтересовался Денис, не отрывая взгляда от сидящей Маши. Кажется, настроение у неё было хорошим, на губах играла лёгкая улыбка, а в глазах пряталась игривость. Да особо и нет, махнула рукой девушка. Чуть-чуть просто для души катаю, да и то не часто. Это мой второй бордик, ласково назвала она доску. Первый сломался. Неужели из-за трюков? Поднял бровь Смерч. «Какое там? расслабилась, тупанула и неудачно упала. И связки еще тогда потянула на ноге. Но это ничего. У народа такие травмы порой бывают, ломают все, что можно, но все равно доску не бросают. Опасная ты все таки девочка. Береги себя на своем новом бордике. О'кей? Он с улыбкой посмотрел на Машу, сам не осознавая, как она гипнотизирует его. Берегу, улыбнулась она. Вот бы еще на скейт встать. Зная точно, что Маша не любит нотации и наставлений, Дэн не стал распинаться о том, какими бывают последствия экстремальных видов спорта, но и не забыл поставить в голове галочку напротив пункта, как сделать партнера более осторожной. Решив, что со временем надо будет вложить в прелестную девичью голову информацию об опасности, Смерчинский вновь оглядел ее комнату. Его взгляд остановился на квадратных фотообоях на стене, противоположной дивану. Только сейчас Дэн внимательно присмотрелся к ним и понял, что на их черном фоне изображено абстрактное замысловатое симметричное синее лицо. Кажется, принадлежащей девушке, волосы которой весьма своеобразно заменяли синие же ласточки. Кто это, спросил Дэну Ганумаш, заворожённый необычной картиной, от которой исходило непонятное волшебство. Это Нептун в интерпретации художника Тома Вудрофа, пояснила Чип, тоже глядя на стену. У него есть целый цикл, называется Солнечная система: Земля, Сатурн, Плутон. Он изобразил все планеты, но в своем видении. Вудров использует технику двойного лица и изображает планеты таким вот образом, абстрактно, со знаками, с кучей символов, которые нужно долго разглядывать. Использует оптические иллюзии. Я нашла в интернете после одной из лекций по искусству, все планеты, и Федька через знакомых сделал мне из них фотообои. «Десять штук по числу картин из цикла, продолжала Маша. Иногда я их меняю по настроению. Сейчас у меня висит Нептун уже давно. Марина и Лида говорят, что им не нравятся эти картины, а мне они по душе. Волшебные, да? Может быть. Нептун символ иллюзий, кивнул Дэн, продолжая рассматривать картину. И не только. Символ мечтаний, грез и, по-моему, путешествий. Кстати, я давно хотела поменять Нептун на Солнце, но все никак не доходят до этого руки, отозвалась Маша. А еще, Дэн, если перевернуть картину, ты увидишь совершенно другое лицо. Концепция словно поменяется, и это классно. Ты знаешь, я считаю, что в каждом человеке есть два лица, две его стороны, и частенько мы видим только одну из них. Чтобы увидеть другую сторону, надо буквально встать на голову А Вудров точно отобразил природу человека, только в планетарных масштабах. А ведь ты права, сказал парень, вдруг совершенно точно ощутив, что он сегодня может открыть для себя совершенно другую Марию Грундукову. Дэн склонил голову на бок, внимательно вглядываясь в синее лицо духа планеты, нахмурился, но так и не увидел обещанного превращения картины. Потом, не думая, ловко встал на руки, чем рассмешил хозяйку комнаты. Лицо загадочной женщины на картине тут же превратилось в рогатого субъекта в челмее с бородой, напоминающего Денни с Сатира. Клоун весело засмеялась Маша, заметив, как задралась черная футболка, оголив живот. Твой личный, вернулся в нормальное положение парень. Он улыбался, но глаза у него были задумчивыми. Мой личный, согласилась она. Ну как? Увидел изменения в лице? Да, впечатляет. Хороший контраст. Я бы не смог повесить это в своей комнате. Девушка лишь пожала плечами. Взглядом мгновение ею залюбовался. Она сидела на диване, подогнув под себя ноги, смотрела в окно, и ветер, который из приоткрытых створок врывался в комнату, играл с чуть волнистыми прядями Смерчу тоже тут же захотелось запустить пальцы ей в волосы, что он и сделал, оказавшись рядом с задумчивой Машей на диване. Ей такое его поведение понравилось, и девушка закинула руки ему на плечи. "Устал?" спросила она несвойственным для себя ласковым голосом. "Хочешь спать?" "Есть немного. А ты предлагаешь спать здесь с тобой?» — невинно посмотрел на нее Смерч. "Вот дурак," покачала головой Чип поджав губы. Ты помешанный на этом деле. Может быть, никак не мог оставить волосы Марии в покое парень, все приближаясь и приближаясь к ее лицу. Парень и девушка не отрывали друг от друга глаз, и казалось, воздух вокруг них потяжелел, а время стало идти медленнее. Несчастный голодный орел готовился по взмаху флажком мчаться к столу с яствами, однако его дисквалифицировали. В комнату совершенно не вовремя заглянула мама Маши. Дэн чертыхнулся про себя и убрал руки, став скромным и милым. "Ребята", лукаво взглянула на них Вера Павлна. "Вы куда пропали? Пойдемте к нам, петь вместе будем". "Мама", скучным голосом сказала Чип. "Видишь, мы разговариваем. Мы не хотим петь". "Ты за себя говори", улыбнулась Вера Павлна. "А ты, Денис, может быть, ты еще голодный? Пойдем к столу, милый". Нет-нет, испугался парень, которого все женщины этого дома всю дорогу подкармливали. Я ничего не хочу, хотя вы так вкусно готовите, что отказываться просто грех. Ну ладно, подмигнула незаметно от Дэна дочке довольная вечером Вера полна и оставила их в покое. Как только она ушла, к ним заглянул Федька, удостоверился, что наглый красавчик ничего не делает с его сестренкой, и ушел. Через пару минут Машу решила проведать тетя и долго болтала с ней о том, какой сегодня хороший вечер получился. После ее ухода Смерчинский из досады укусил себя за запястье. Ты чего, Дэн? спросила его Маша и с очаровательной улыбкой протянула ему свою собственную руку. Кусай, не стесняйся, чистая. Тебя кусать я не буду, отказался он мягко. Но можешь покусать меня. Нет-нет, он с притворным страхом спрятал руки за спину. Вдруг я в тебя тогда превращусь. Маша опять засмеялась, гости продолжали не совсем музыкально, но очень весело петь в караоке. Давай выйдем на улицу, предложил ей парень. Она легко согласилась и вскочила с дивана. А нет, подожди, дай чистую бумагу, попросил Смерч неожиданно что-то вспомнив. Листы для печати подойдут? Недолго думая, вытащила из принтера белоснежные листы девушка и протянула ему. А зачем тебе? запоздала полюбопытствовала она. «Ребенку вашему кое-что сделать обещал, было ей ответом. Какое-то время он складывал одну бумагу за другой, превращая ее в самолётики, Легкие, бесстрашные, готовые к воздушному бою. Машка внимательно наблюдала за каждым движением темноволосого парня, за каждым сгибом листа, но не запоминает то, что он делает, а любое сим. Какие разные получаются, а я только самые простенькие делать умею, вздохнула она, вертя в руках один из самолетиков, похожий на бумажный штурмовик. В детстве у меня была книга оригами, большая, красочная, с иллюстрациями. Самолётики первое, что я научился делать, не переставая складывать бумагу, сказал Денис. Мне хотелось иметь много самолётиков и ангар к ним. Одно время я играл только с ними. А обычные самолётики тебе не нравились? Они же классные, удивилась Маша, которая сама отдавала предпочтение не куклам, а мальчишеским игрушкам. Нравились, но бумажные лучше летали. У меня был целый воздушный флот. Думаешь, столько твоему братишке хватит? С головой. И знаешь, смерчик, вдруг склонила голову к плечу Маша. Это так трогательно, что ты не забыл об обещании, которое дал ребенку, чужому ребенку, Ты хороший человек, она смущенно улыбнулась, прикрывая тонкими пальцами губы, и Денис с трудом сдержал себя, чтобы не коснуться ее губ, слишком сильно они манили. Девушка первой вылетела из комнаты словно на крыльях, не забывая улыбаться, и от ее улыбки у Дениса повышалось настроение. В прихожей она не стала обувать свои красивые босоножки. Скептически поморщившись, Маша заявила, что у нее до сих пор болят ноги, а издеваться над собой она не любит, и сунула ноги в голубые кеды. Дэн нашел это по-детски очаровательным: воздушное лазурное платье и высокие кеды почти того же цвета. И он не отказался бы сейчас оказаться с Марией на ее милом диванчике напротив волшебной картины, но с условием, что в ее доме никого не будет, хотя бы пару часов. Чёртовы фантазии. Прошу, Бурундучок, открыл мне дверь через чургалантный смерч. Спасибо, Бурундучок, отозвалась я едко. В кедах я чувствовала себя более уверенно, хотя с платьем уже сыклось. Мне нравилось, как тонкая ткань холодит кожу. Почему ты меня так завёл? полюбопытствовал парень, спускаясь следом за мной. А ты меня почему? Насколько Маша голова помнит, я чип, а ты Дейл. Логично. Эй, стой, подожди меня. Ты должна мне дать руку. А ногу не хочешь? спросила я тут же, но ладонь протянула, радуясь, что Смерчинский не видит моей улыбки. Мы оказались на улице, трогательно взявшись за руки, и ушли вглубь двора, скрывшись за листвой тополей. На светлом еще небе западная часть которого была окрашена последними лучами заходящего солнца в нежный лавандовый цвет. Виднелась белая почти прозрачная половинка луны, и мы, не сговариваясь, уставились на неё и несколько минут смотрели вверх, а потом так синхронно опустились на лавочку. Маша осторожно спросила Смерч, и подул мне на волосы. Маш. Что, Дэн? негромко спросила я, понимая, что этот момент надолго сохраню в своей памяти. Ты согласна продолжить наше общение? На том уровне, который от нас ожидают, задал мне вопрос Смерч. Ага, отозвалась я деланно печально, хотя внутри взрывались от радости радуги. Согласна. А когда ты мне расскажешь про князеву и Ника? Зачем тебе понадобилось следить за ними, а? И разбивать их пару? Я все тебе расскажу, только чуть позже, вновь пообещал Денни. Однажды я обязательно тебе все расскажу. Чип, сейчас я железо. Люблю самокритику, покивала я. А с чего ты себя так не взлюбил, железо? Сегодня ты как магнит. Меня к тебе тянет, и пока я этого не сделаю, я не оставлю тебя. Этого? Чего этого? Не поняла я сначала, но он мне все объяснил на языке жестов и прикосновений. Вместо ответа Дэн положил мне руку на затылок, чуть приподняв голову. Потерся носом о мою щеку и передал мне пару тысяч микробов, а вместе с ними желание переделать эти чудесные минуты в столетия. Он поцеловал меня так знакомо, ласково, ненапористо, с изумительной чувственностью, что я забыла обо всем на свете. Его горячие губы мягко касались моих губ, и я отвечала ему так же нежно, гладя по темным волосам. Это был не просто поцелуй, Через него мы словно общались на каком-то ранее неведомом мне уровне, настолько близком и понятном, что у меня чуточку немели руки от изумления. Почему я раньше не знала этого прекрасного языка? Почему не общалась на нем. От переизбытка нахлынувших эмоций я схватила Дэна за предплечье и крепко сжала, боясь упасть, потому что происходящее так сильно захватило меня, что все вокруг стало медленно кружиться. Дыхание стало прерывистым, и сердце билось так, будто бы я бежала. Я чуть отстранилась от Дана и прошептала его имя, а он снова поймал мои губы и крепко прижал меня к себе, сводя с ума. Орлав впервые за весь день покормили. Нет, открыли ему доступ к столу с яствами, и тот не стал медлить, набросился бедный изголодавшийся на все блюда и даже чавкать не стеснялся. Монстрик, подумав и почесав перепончатыми лапками с когтями свой насупленный лоб, присоединился к пиршеству. Я тебя не отпущу, я боюсь упасть. Не бойся ничего, ты ведь со мной, и я тебя держу. Ты тоже меня держи, не дай оказаться внизу, в плену моих воспоминаний. И ты ничего не бойся, я рядом. Когда мы оба, довольные, улыбающиеся, не совсем понимающие, что происходит, отстранились друг от друга, наступили зябкие сумерки. А золотистый теперь уже месяц оказался точно над нашими головами. Мы сидели на лавочке, касаясь друг друга лбами и просто молчали. Звезд на небе было мало, они все были в наших глазах. А разговаривать не хотелось, окутавшая двор тишина казалась волшебной тронь ее, и она рассыплется, и ее магия вместе с ней. Да и все было понятно и без слов. Я смотрела на Дэна и безмятежно улыбалась, не забывая проводить рукой по его волосам. Ты мне очень нравишься, шепнул мне Смерч, не отстраняясь. Давай попробуем все серьезно». Давай, прошептала я. Мне иногда кажется, ты взрослеешь. Иногда мне это тоже кажется. Мне это нравится. Он сжал мою ладонь в своей. И мне тоже. Мне нравится понемногу меняться. Это здорово, тихонько призналась я. В нас биологически заложена потребность к изменениям. Дэнни так и не повышал голос, и мне безумно нравилось слышать его шепот. Это одна из главных потребностей, наряду с потребностью в пище или в воде. Если человек живет однообразно, он начинает болеть или хандрить. Ты знала? Не. Я много чего не знаю, виновато улыбнулась я. Я тоже. Нет, ты знаешь много, очень. Хочешь, я научу тебя тому, что знаю, спросил он внезапно. Китайскому языку? я заулыбалась. Смерть, скажи мне что-нибудь по-китайски, а? Скажи. Пожалуйста. Минут двадцать я смеялась над тем, что и как произносил Денис, пыталась угадать, что именно он говорит, а он подсказывал мне жестами, что имеет в виду. А потом и я попробовала повторять за ним замысловатые фразы на китайском языке с глухими и шипящими звуками, и тогда уже ржал он. Он говорил: "Скажи это слово или скажи эту фразу", и я старалась выговорить ее по словам и с верной интонацией. Слышат то, что я так усердно произношу, Смерч радостно смеялся. Я в шутку обижалась и дулась, а Дэн смешил меня и даже показал на небе, на котором слабо, но все же светились звезды, какое-то простенькое созвездие. Он рассказал мне, что потолок в его комнате одна сплошная звездная карта неба, и я тут же захотела ее увидеть и напросилась в гости. А потом, как бы мне не хотелось продлить эти минуты надолго, ему пришлось уезжать. Мне стало так обидно, что Смерчик покидает меня, но ничего поделать я не могла. Ему позвонил отец и потребовал, чтобы Дэн явился домой. Сытому Орлу тоже не хотелось расставаться с новым другом, и он чувствовал себя провожающим, тем самым, что остается в одиночестве на перроне и машет вслед отъезжающему поезду, в котором находится несомненно кто-то важный и отдаляющийся. До понедельника, со своей беспечной улыбкой сказал Дэн. До понедельника. Я провожу тебя до квартиры. Не надо, я сама дойду. Езжай. Ты не только сегодня красивая, негромко сказал он на прощание, когда уже оказался около дожидающегося его джипа. Что ты имеешь в виду? стараясь скрыть грусть, спросила я. Не уходи, а? жалобно на корябали голова Ты всегда такая, а я только об этом вспомнил или только понял? когда встал на руки, чтобы увидеть второй лик. Я удивлённо на него посмотрела. «Пока, Чип, обещаю, что приснюсь». С этими словами Смерчинский сел в автомобиль, больше не оглядываясь, и через минуту тот скрылся в наступающих сумерках. Монстрик прилип к заднему стеклу и таращился на орла. Рядом с ним виднелся ещё чей-то дымчатый и реальный силуэт, принадлежащий довольно леди в шляпке. А я все стояла и смотрела на дорогу и не могла заставить себя сдвинуться с места и отправиться домой, словно понимала, что как только я покину улицу, все очарование вечера, собранное нашими совместными усилиями, унесется в прошлое. А пока я стою здесь, это очарование находится со мной, в настоящем.